Глава 101. Никаких важных основ. Грейс. «Моя стопка больше твоей», — говорит мне хатсон из прохода между стеллажами в библиотеке, и в голосе его звучит вызов. «Я не даю себе труда оторвать взгляд от задней части обложки книги в моей руке». «Ну и что с того?» Он преодолевает двадцать с чем-то шагов, отделяющие его от меня за одно мгновение. «Знаешь, что меня бесит?» — говорю я, укладывая ещё одну книгу на стопку тех, которые уже отобрала, и протягивая руку за следующей. «То, что ты переносишься, даже если тебе надо пройти всего несколько шагов, ты пижон». «Разумеется, я достаточно взрослая, чтобы признаться себе» что меня бесит совсем не это. Просто всякий раз, когда он переносится, это напоминает мне, какой он сильный, проворный и, я сглатываю, сексуально привлекательный. После трёх с лишним месяцев в этом номере трудно спокойно реагировать на его ежевечернюю прогулку из ванных спортивных штанах, но без футболки. Он перестал спать в футболке, когда у нас закончилась чистая одежда — и до того, как мы накупили себе обновок. А потом так и не вернулся к старой привычке. Я, разумеется, не жалуюсь. Вернее, я не жаловалась бы, если бы не тот факт, что в последнее время Хадсон перестал подбивать ко мне клинья. Он вообще перестал это делать. Он берёт у меня стопку книг и прибавляет её к своей. Ну как? Нашла что-нибудь интересное?» Через неделю после нападения драконов Хадсон удивил меня, сообщив, что нашёл подработку в библиотеке. И теперь я встречаюсь с ним там раз в неделю, чтобы пополнить стопку книг на моей прикроватной тумбочке, которые я хочу прочесть. Удивительно, сколько свободного времени для чтения образуется, когда в твоём распоряжении нет Нетфликса, а парень, с которым ты живёшь, предпочитает читать книги о мире теней вместо того, чтобы целовать тебя. Я качаю головой и задвигаю мысли о том, что Хатсону хочется или не хочется делать со мной, в самый дальний угол моего сознания. Ну и что с того, что он не целовал меня уже больше месяца? Это нормально. Он имеет полное право решать, чего хочет, а чего нет. Хотя было бы здорово, Если бы он сказал мне, чего хочет, но всякий раз, когда я пытаюсь заговорить о наших отношениях, он быстро меняет тему. И хуже того, он ни разу не попытался затеять со мной перепалку с тех самых пор, как мы ходили на обед к мэру. То есть это продолжается уже полтора месяца. Мне хочется зарыдать от мысли, что я не гожусь даже для того, чтобы он затеял со мной спор. Однако я делаю глубокий вдох, и приклеиваю к своему лицу приветливую улыбку. «Да, несколько книг. Я ставлю книгу, которую только что взяла, обратно на полку, и поворачиваю, чтобы уйти. Восьми книг мне хватит, чтобы какое-то время не скучать». Оказывается, детективы об убийствах также популярны в Наромаре, как и у нас. Хатсон глубокомысленно кивает что доказывает, что люди везде ценят тот факт, что они живы, а не мертвы. Ценят настолько, что им нравится читать о том, как умирают другие? Спрашиваю я. Это только заставляет их больше ценить, что сами они живы и здравствуют. Разве не так? Кто-то умер, а ведь на его месте мог бы быть я. Хорошо, что это не так. Он медленно крутит указательным пальцем. «Класс. «Класс?» — изумлённо повторяю я. «Тебе бы ещё брюки-клёш для полной картины». «Точно. Думаю, мы оба знаем, у кого я мог бы их одолжить». «Я смеюсь. Это верно. Но они будут белыми, как в лихорадке субботнего вечера». «Ты думаешь, я не могу носить белые брюки?» Он напускает на себя оскорблённый вид. «Так знай же, что в белом моя задница выглядит просто великолепно». Невелика заслуга. Я улыбаюсь библиотекарше, молодой женщине, которая выглядит всего на пару лет старше меня, и протягиваю ей мой читательский билет. Затем опять поворачиваюсь к Хадсону и бормочу. «Твоя задница отлично выглядит во всём». У библиотекарши округляются глаза, она закашливается слюной, но не перестаёт регистрировать книги, так что, думаю, она в порядке. Однако я бросаю на неё пристальный взгляд, когда она сама опускает глаза на его задницу. «Ага, ты заметила!» Хадсон прижимает руку к сердцу, всем своим видом показывая, что тронут. Затем поворачивается к девушке, которая занимается нашими книгами, и одновременно пожирает его глазами и улыбается ей. «Привет, доломи «Привет, Хадсон!» отвечает она, и её щёки слегка розовеют. «Ты придёшь вечером в субботу на чтение 77 стихотворений непримиримого света Теллинджера?» Хатсон качает головой. «Нет, к сожалению, вечером в субботу мне надо будет заняться стиркой». Однако он подмигивает ей. «К тому же, по-моему, ему следовало остановиться на тридцать м стихотворении. Ты не находишь». Библиотекарша хихикает, и этот звук царапает мои нервы. «Я могла бы заняться стиркой одна», — медовым голосом предлагаю я. Хатсон ахает. но «Ну нет, я не могу доверить тебе мою последнюю пару боксеров в Versace. Кто знает, что ты сделаешь с ними, если рядом не будет меня». «Не вешай нос. Наверняка здесь, в мире теней, мы сможем подыскать для тебя бренд, который был бы таким же...» Я осекаюсь когда он бросает на меня многозначительный взгляд. Я не знаю, какое прилагательное ты собиралась использовать для описания моего белья от Versace, но приемлемыми я считаю только синонимы слов «потрясающее» и «великолепное». Он смотрит на меня, грозно прищурив глаза. «Считай, что я тебя предупредил». у, -у, -у как мне страшно!» Я благодарно улыбаюсь библиотекарше, Когда она отдаёт мне мою стопку книг, затем отхожу в сторону, чтобы она могла заняться книгами Хадсона. «Но почему ты считаешь, что у меня какие-то особые отношения с твоим бельём?» «Ну, не знаю. Может, потому что я хорошо знаю тебя?» «Ты из тех, кто сразу же вцепляется в глотку». Странное обвинение от вампира. Но я делаю паузу, обдумывая его слова. «Но на самом деле ты же так не считаешь, правда?» «Считаю, и ещё как», — он фыркает. «Если общение с тобой меня чему-то и научило, так это тому, что тебе не нужны клыки, чтобы пустить кровь». Я пытаюсь придумать колкий ответ, но прежде чем мне что-то приходит в голову, библиотекарша отдаёт Хадсону его книги. «Вот, бери. Думаю, тебе особенно понравится книга по физике теней», Это очень интересно». «Спасибо», — он улыбается ей. «Собственно говоря, как раз её мне особенно не терпится прочесть». Она улыбается в ответ, затем гладит его руку. «Знаешь, здесь каждый вторник по вечерам встречается молодёжь. Это хорошее место для того, чтобы завести новых друзей». Я пытаюсь не чувствовать себя оскорблённой её словами, но это нелегко, ведь она ведёт себя так, будто меня тут вообще нет. Тем более, что Хадсон важно кивает и говорит. Я буду иметь это в виду. Спасибо. Боже, Хадсон что, флиртует с ней? К тому времени, когда мы выходим на улицу, я уже решила для себя, что нам надо выяснить отношения раз и навсегда. Он не может танцевать со мной, целовать меня и пить мою кровь, а затем просто ничего не делать несколько недель. И он уж точно не должен флиртовать с другой на глазах у той, с кем танцевал и целовался, без всяких объяснений. Потому что да, этот чёрт знает что. «Может, ты предпочитаешь провести время с этой самой библиотекаршей?» спрашиваю я, топнув для убедительности ногой. Хадсон бегом спускается по лестнице, где его ждёт дымка, но, услышав мой вопрос, замирает и поворачивается ко мне. Мне кажется, что он станет это отрицать. Я надеюсь, что он станет это отрицать, потому что вид у него вдруг делается такой, будто он вот-вот скажет что-то важное. По крайней мере, до того момента, когда он вдруг не начинает хохотать. «В чём дело?» Рявкаю я. «По-твоему, это смешно?» «Нет-нет, я смеюсь не поэтому», — говорит он. «Во всяком случае, мне кажется, что он говорит именно это, потому что он по-прежнему так хохочет, что мне трудно разобрать его слова». «Эта девица клеилась к тебе прямо у меня на глазах», — рычу я. не она просто хотела дать мне знать, что у меня есть перспективы, только и всего». «Тебе нужны перспективы?» — спрашиваю я, понимая, что вид у меня сейчас немного безумный. «Ну, давай, попробуй, забирай свои перспективы». Похоже, до него только сейчас доходит, что я сама не своя. «Да ладно, Грейс, я не собирался. Перестань!» Я вскидываю руку, чтобы остановить поток лапши, которую он собирается навешать мне на уши. Но тут что-то происходит. Сперва я не понимаю, в чём дело. Я знаю одно, мне вдруг стало трудно двигаться. А затем до меня доходит. Чёрт возьми! Я только что превратилась в камень. Я что? Да, — отвечает хатсон подняв одну бровь. Так и есть. Похоже, ты предпочитаешь превратиться в камень, лишь бы не говорить со мной. Может быть, это преподаст тебе урок. Говорю я. «Может». Он ждёт секунду, но я молчу, и он продолжает. «Значит ли это, что ты планируешь остаться камнем?» «Возможно», — отвечаю я. «Ладно. А значит ли это, что ты хочешь остаться стоять здесь? Или ты предпочитаешь вернуться в гостиницу?» «Мы можем вернуться в гостиницу», — отвечаю я. Но я так взбешена, что застываю на месте. «Или мы можем постоять здесь», — говорит Хадсон. Я не отвечаю ему, потому что не могу. Я вся превратилась в камень.